Глава 17. Эпитафия. Изрядно промокший Клим Пантелеевич вернулся домой, переоделся и заказал хозяйке кофе. Он достал лист бумаги и по памяти нарисовал фортепианный ряд. Черная клавиша слегка заштриховал и снова вернулся к мысли, которую подсказала Анастасия. Если ноту взять за первую клавишу, и отсчитывать потом все остальные по порядку, включая черные, то получается 12 клавиш до следующей ноты ля. Таким образом, каждый из них будет иметь свой номер. Тогда получается, как она и говорила, «До диез ля, фа диез ля», что соответствует цифрам «пять Вошла хозяйка. Поставив поднос, она удалилась. Сделав глоток горячего кофе, частный сыщик продолжил размышлять. «Ясно, что злодей, написав эти ноты, хотел, чтобы Бартелсон их увидел, и они произвели на него впечатление. Стало быть, либо органист заранее знал, что они означают, и раньше обсуждал это с убийцей, либо он сам каким-то образом упомянул преступнику эти цифры». «Можно ли допустить, что имелась в виду денежная сумма?» «Можно, конечно, но это слабое предположение, которое ни к чему не приводит и ничего не объясняет». Кардашев поднял взгляд на циферблат настенных часов, и его синела мысль, «А что, если заменить арабские цифры римскими?» С видом человека, выполнившего утомительную работу, он откинулся в кресле и бросил карандаш на стол». Загадка разгадана, теперь все становится на свои места. У итальянцев и сегодня цифра 17 — несчастливое число. А тянется это, поверье, еще со времен Древнего Рима, когда использовалась анаграмма цифры 17 — викси, то есть я жил или моя жизнь закончена. Это римская эпитафия, по смыслу равносильно пришла смерть. Мне надо было сразу догадаться, что четыре ноты означали не арабские, а римские цифры. И тогда все бы сошлось. Додиес ля, фадиес ля соответствует не 51101 арабскими цифрами, а 51101 римскими, то есть викси. Это была прямая угроза или приговор органисту Храма Святого Олафа. В довершении ко всему, семнадцатая страница его нотной тетради 17, также является анаграммой Викси. «Преступник, надо отдать ему должное, совершенно верно рассчитал. Преступник, надо отдать ему должное, совершенно верно рассчитал, сколько пройдет времени, пока организм доиграет до того места, где вписаны четыре ноты и с такой же поразительной точностью определил, когда пламя свечи пережжет веревку». Удерживающий гирьку и стрела вылетит из арбалета. Ни отпечатков пальцев, ни написанного текста, по которому графолог может определить злоумышленника по почерку, он не оставил. Написанные ноты не в счет. Скрипичный ключ напечатан в типографии, а два диеза, четыре заштрихованных нотных головки и четыре штиля, два вверх и два вниз, не дают графологу никакой надежды. Слишком мало рукописного текста. Остатки старой тетивы в комнате Кальканта увели следствие в неверную сторону и указали на негодный объект Эльмара Ланга, на которого и клюнул инспектор Саар. Идеальное убийство. Никаких улик. Ардашев допил кофе. Подойдя к окну, подумал... Много я видел изобретательных способов отправления на тот свет, но такого эффектного, как этот, еще не встречал. Обычно так работают либо гениальные самоучки, либо профессионалисты. Капли дождя уже перестали стучать по подоконнику. Они беспомощно скатывались вниз, оставляя после себя мокрый и неровный след». Иногда их пути пересекались, и тогда образовывались причудливые водные русла на вертикальной поверхности стекла. Солнце застенчиво выглядывало из-за туч, еще не решаясь ступить лучами на мокрую землю. Лужи на мостовой быстро исчезали, просачиваясь между камнями. Дождь закончился. В небе повисла радуга. «Господи, как в детстве!» — улыбнулся Ардашев и распахнул оконные створки. В комнату ворвался свежий запах мокрой листвы старого клена, и ветки при сильном ветре бились в окна второго этажа, будто напрашиваясь в гости. В кроне дерева слышалось довольное чириканье пернатых постояльцев. Клим Пантелеевич прибыл в Таллин со своей любимой тростью, но так ею и не воспользовался. Она одиноко стояла в углу, словно обидевшись на хозяина, которому не раз спасала жизнь с помощью длинного стилета, ввинченного в ее чрево. Прихватив трость, частный сыщик закрыл на ключ дверь и спустился по деревянным порожкам коридорной лестницы на улицу. Его новое пристанище располагалось в квартале от клуба Братства Черноголовых», на той же самой улице «Пик», куда Рдашев и направился. Герхард Отц встретил Клима Пантелевича с радостью, но улыбка быстро сошла с его губ, когда вошедший справился о пропаже долговой расписки XVI века. — Я даже представить не могу, кому понадобилась эта бумага. — Ей столько лет! — старик часто заморгал и добавил растерянно. — Таких в Европе полно. Она ничего не стоит. Для нас расписка представляла ценность лишь в качестве доказательства существования финансовых взаимоотношений между членами братства. Черноголовые занимались торговлей, строительством, некоторые владели разного рода мастерскими, кто-то преподавал, кто-то, имея накопление, сужал деньги в долг. А вы можете вспомнить, кто в этой расписке был взаимодавцем, а кто заемщиком? «Давайте поднимемся наверх и посмотрим эпитафию Гландорфа или Черноголовых, или пороемся в музее. Может, это и поможет моей памяти?» Вздохнув, предложил Отс. Уже будучи на втором этаже, подойдя к картине, Ардашев поинтересовался. «А каково было соотношение сил между эстонцами и русскими?» «На этот счет очень противоречивые сведения». В одних источниках речь идет о полутора тысячах русских, а в других говорят о шести. Со стороны местного населения в той упреждающей атаке, о которой я рассказал в прошлый раз, приняло участие что-то около 250 всадников и 500 пехотинцев. Решающая битва произошла на песчаных холмов за городом. Их называют «голгофой» или горой Иерусалимской в районе Виадука, что на Большой Перновской улице. Внимание частного сыщика привлек странный знак в правом нижнем углу картины, напоминающий человека, сидящего в профиль на стуле, а сзади него, в районе затылка, был изображен крест. Знак состоял из прямых линий, направленных по отношению друг к другу под 90 градусов, и лишь в одном месте он был скошен под 45. Казалось, его писали одним непрерывным движением. «Что за странная монограмма?» — осведомился Клим Пантелеевич, указывая на знак. «Сигнатура — подпись автора картины. В средние века художники редко оставляли свои инициалы. Это было не принято. Считалось, что творец может быть один, Господь, а мастер живописи...» — Лицо второстепенное и недостойное того, чтобы на полотне оставалось его имя, — ответил старик и уставился на картину. Подойдя к ней совсем близко, смотритель начал перечислять полушепотом. — Итак, справа — Асмус русов Мастер Ханс, Иохим Шрофе, Ханс Шеффингхузен, Ханс Солден, слева — Херман Бартлс. Хинрих Болдовин, Бальдзар Крегер, Бартат Хаверланд, Симон Кёниг. Герхард Тотс повернулся к Кардашеву и сказал. «Заимодавцем был указан старейшина гильдии Херман Бартелс, а заемщика в списке нет, но мне кажется, что он тоже участвовал в том бою и погиб. На картине эпитафии, как видите, десять фамилий, а не одиннадцать». «Почему так, я не знаю. Однако его имя упоминается в Дэнкальбух, протокольной книге братства. Она имеется в нашем музее. Давайте проверим!» От отворил дверь и, пропустив вперед Ардашева, вошел в хранилище. Запах в комнате был присущ всем кладовым ветхозаветных вещей. Пахло старой кожей, расцовшимся деревом, пылью и почему-то высохшими чернилами — хотя ни чернил, ни чернильница Ардашев не увидел. Сняв чехол с толстенного манускрипта, лежащего на небольшом столике, смотритель принялся листать страницы. Наконец он изрек. Послушайте, что тут написано. В 1560 году, 11 сентября, с запада пришли русские, численностью 6 тысяч человек, чтобы пройти через Иерусалимский холм в направлении мельницы На встречу к ним выступили две с половиной сотни всадников и полтысячи пеших воинов. В основном это были горожане, подмастерья и воины братства Черноголовых. В первом же сражении над врагами была одержана победа. Но вскоре подоспели основные силы русских, и защитникам пришлось отступить за стены города. Смелые вылазки горожан заставили наступавших пойти другой дорогой к мызе Юргена Трейдена. В этом столкновении пали следующие подмастерии черноголовых, которые рыцарски сражались с врагами, да будет милостив к ним Господь. Старейшина гильдии Херман Бартонс и Старту, Иохим Шрофа, глазной врач Мастер Ханс. Симон Конинг, Герт Витте, Извольте взглянуть. Вот в самом верху. Инициалы ГВ, выжженные на правой стороне ложа похищенного арбалета, принадлежали ему, осведомился Клим Пантелеевич. Старик погладил Бакенбарда и изрек. Могло быть и так, а могло и нет. Он пожал плечами. Кто знает? — Возможно, ключ к ответу на этот вопрос в уставе братства. — Не могу сказать. — Я хотел бы с ним ознакомиться. — Многие обращаются с такой просьбой, и обычно я не разрешаю, но вам отказать не могу. Ардашев достал записную книжку «Вечное перо Водерман» и принялся за чтение. Время от времени он делал выписки. Когда в комнату проникли первые сумерки, частный сыщик перевернул последнюю страницу манускрипта.